Глава восьмая Пепел 1. Паника заразительна, особенно в ситуации, когда ничего не знаешь, а вокруг все в движении. А первым камешком, что положил начало лавине, накрывшись Сюзан, стал старый музыкант Мигуэль. Он стоял посреди мощёного двора дома на набережной, прижимая метлу к груди, и взглядом, полным тоски и изумления, провожал и встречал всадников, пролетавших мимо. Самбре разбилась ему на спину, и потрясённая Сюзан увидела, что обычно нарядный и аккуратный Мигуэль надел пончо наизнанку. Его щеки блестели от слёз, и, поворачиваясь, делая шаг к кому-то из знакомых, чтобы поприветствовать его, Мигуэль напомнила Сюзан ребёнка, который однажды едва не угодил под копыта запряжённой в телегу лошади. Ребёнка в последний момент успел перехватить отец, Но кто сможет перехватить Мигуэля? Она смотрела на него, когда какой-то ковбой промчался мимо нее на громадном, с выпученными глазами жеребце, промчался так близко, что стременим задел за бедро, а хвост коня коснулся ее предплечья. С губ Сьюзан сорвался смешок. Она волновалась из-за Мигуэля. А раздавить могли ее? Апха, хочешься. Посмотрев на этот раз в обе стороны, она двинулась вперед, а затем отпрыгнула назад, потому что из-за угла выкатился нагруженный фургон. Да на такой большой скорости, что последнюю часть поворотной дуги фургон проехал не на четырех, а на двух колесах. Что лежало в фургоне, Сьюзан не видела, мешал брезентовый полок. А вот Мигуэля, двинувшегося навстречу фургону, прижимая метлу к груди, увидела. Сюзан вновь подумала о ребенке, едва не угодившем под копыта, и пронзительно закричала. Мигуэль в последний момент отшатнулся, и фургон просвистел мимо, пересек двор и исчез за аркой. Мигуэль выронил метлу, прижал руки к щекам, опустился на колени и начал молиться громким лающим голосом. Сюзан какое-то время смотрела на него, губы ее безмолвно шевелились, А потом рванула к конюшне, начисто забыв о том, что чуть раньше старалась держаться у стены дворца. Она подцепила болезнь, которая к полудню охватила большую часть населения Хембри, и хотя ей удалось заседлать пилона, в любой другой день, по крайней мере, три грума оспорили бы право помочь очаровательной сей. Способность мыслить покинула ее в тот самый момент, когда ударом каблука она пустила пилона в галоп. И, проскакивая мимо Мигуэля, тот все еще молился, стоя на коленях и воздев руки к небесам. Сюзан не заметила его точно так же, как не замечали другие всадники, проезжавшие мимо него.